Глава восьмая За ночь ничего не произошло. Выставленная поздним вечером у домов Харитонова и Сердарова, оперативники ничего интересного не сообщили. Охранник фитнес-центра сегодня отдыхал от своих обеих работ и из дома никуда не выходил. Сидорчука там тоже не наблюдали, ни входящим, ни выходящим. Та же ситуация была и с Сердаровым. Он тоже из дома не выходил, и машина его сиротливо торчала на пустой стоянке у подъезда. А вот Ларионов жил своей обычной жизнью. Вечером домой вернулся поздно и один, а утром уехал рано, и к тому моменту, когда Гуров собирал с оперативников доклады, уже торчал на своем рабочем месте. На этот раз Лев решил не допускать ни малейшего риска и взял под наблюдение абсолютно все объекты, имевшие какое-то отношение к разворачивающимся событиям. С 7 утра оперативники дежурили у театрально-концертного комплекса, где недавно работал украинский гастарбайтер, у театра, в котором служила Мария, и даже у автомойки, на которой работал Харитонов. Лев посчитал, что в фитнес-центре он вряд ли станет укрывать своего сослуживца, поскольку там слишком много лиц придется поставить в известность. А вот в подсобном помещении автомойки укрыть Сидорчука Амельченко охранник вполне может. Договориться с одним сменщиком куда проще, чем с кучей начальников. Впрочем, к тому моменту, когда он приехал в Главк, ни в одной из точек наблюдения ничего подозрительного оперативники не заметили. Гуров колебался. С одной стороны, самым простым вариантом решения была операция по захвату Харитонова и Сердарова. Но, как он и утверждал вчера, это действие могло абсолютно ничего не дать. Такие операции либо встревожили бы неведомого организатора преступлений и заставили бы его ускорить развитие событий, либо полностью соответствовали бы его плану действий, поскольку именно подобные поступки сыщиков были легко прогнозируемы. С другой стороны, любая минута промедления могла бы привести к необратимым последствиям. И если Гуров не ошибался в своих выводах, Именно в театре «Строевой» маньяк-шифровальщик хотел поставить эффектный финал написанной им пьесы. «Чем ты там занимаешься?» — поинтересовался Лев у Станислава, что-то колдовавшего над ноутбуком. «Ты по-прежнему представления не имеешь, кто может быть поклонником Марии, подарившим ей вчера пластинку?» — спросил тот в ответ. «Пока нет». Как раз и собирался попросить тебя выяснить это. — Уже занимаюсь! — усмехнулся Стас и, уловив недоуменный взгляд друга, пояснил. — Сейчас хакну все камеры наблюдения, которые есть поблизости от обоих входов в театр. — Она же тебе его описывала? — Посмотришь, кто туда вчера заходил, выходил. Думаю, сможешь опознать. — Логично, — покачал головой Гуров. «Только я хотел это немного проще сделать. Сейчас ты поедешь в театр, побеседуешь с директором и все легко выяснишь. А если этого поклонника на репетиции не директор приглашал, а худрук или уборщица, мне всех опрашивать?» «С камерами быстрее выйдет!» Не согласился Кричко. «Ладно, записи с камер я посмотрю. Но в театр ты все равно поедешь. Кстати...» «Зачем камеры хакать, если можно записи просто затребовать?» «А хакнуть проще и быстрее. Тем более, что мне за это все равно ничего не будет. А что мне в театре делать, помимо опроса персонала?» Гуров приказал Станиславу взять с собой пару оперативников и изобразить из себя электриков, занимающихся поиском и устранением неисправностей, о которых говорила вчера Мария. и обшарить каждое помещение театра от подвала до чердака, выискивая там все подозрительное. А если повезет, то и арестовать Сидорчука, если он проник в театр и скрывается там. «Задачку ты поставил!» — хмыкнул Стас. «По-моему, операм в театре все подозрительным покажется». «А ты возьми таких, которые не будут слишком мнительными», — посоветовал ему Лев. Кричко не стал спорить и отправился выполнять задание. Едва он ушел, в кабинет постучался Сурков. Гуров внимательно посмотрел на него и укоризненно покачал головой. Игорь, ты опять всю ночь пахал. Ты себя так в гроб загонишь. Отсыпаться надо, товарищ старший лейтенант. Вот на том свете и отосплюсь. Улыбнулся аналитик. Лев Иванович. «По-моему, у меня очень плохие новости». Сурков доложил, что ему удалось отыскать почти все сайты, на которые заходили с IP-адреса Федора Пьяных. По словам Старлея, в большей части это были порносайты, сайты с фильмами и музыкой, но он нашел кое-что посерьезнее. С компьютера приятеля Сидорчука Амельченко регулярно заходили на сайты крайне правой украинской экстремистской организации, а также на несколько страниц подпольных черных рынков. Судя по тем запросам, которые смог проследить Сурков, с компьютера пьяных велись поиски взрывчатки. — Вот, значит, как! — протянул Лев и тут же набрал на телефоне номер Кричко. «Стас, в театре осторожнее работайте, он может быть заминирован». «Саперов пока не вызываем, могут этих тварей спугнуть». Теперь у него не оставалось сомнений в том, что именно задумал преступник. Он намеревался устроить теракт руками украинского экстремиста и, обернув все это, в политическую подоплеку выйти сухим из воды. Гурову стало понятно и то, зачем маньяк-шифровальщик устроил игру с головоломками. Это была личная месть полковнику, попытка доказать собственное превосходство над ним, причем максимально страшным способом: дать в руки ключ для предотвращения преступления, тем самым показав, что хваленный следователь из главка, не способен разгадать загадки даже для того, чтобы предотвратить гибель. Собственной жены. — Ну ты и тварь! — вслух прорычал Лев. — Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. И, посмотрев на Суркова, изменившегося в лице, слегка улыбнулся. — Игорь, это я не тебя так назвал. Просто ненавижу, когда меня преступники пытаются выставить дураком. Что там с архивной базой данных? Адреса я уже пробил, сейчас устанавливаю собственников, а затем попытаюсь найти между ними связи. Невольно вздохнув с облегчением, отрапортовал аналитик. Думаю, часа за два-три справлюсь. Отлично. У меня к тебе еще одна просьба. Гуров достал из папки листки с непонятными фразами, которые оставил на местах преступлений маньяк-шифровальщик. «Можешь попробовать найти ключ к этому шифру?» Мы уже все головы сломали, чтобы понять, что за фраза зашифрована в этих посланиях. Я подписал, в какой последовательности и в каких местах оставлял их преступник. Если возникнут вопросы, звони сразу же. «Что будет первоочередной задачей? IP-адреса или шифровка?» Поинтересовался Сурков, внимательно рассматривая листы с фразами. Сначала с адресами разберись, они сейчас важнее. Гурову очень хотелось начать отсматривать видеозаписи, которые скачал из сети Кричко, но информация о том, что Сидорчук, возможно, приобрел на черном рынке взрывчатку, меняла все в корне. Изначально он намеревался вести наблюдение за теми точками, в которых мог появиться украинец. Но теперь промедление попросту становилось опасным. Если сидорчук Амельченко уже приобрел взрывчатку, он может решиться ее использовать в любой момент. Тем более, судя по его бурной биографии, пользоваться ею он умеет. Лев немного пожалел о том, что отправил Станислава в театр. Поскольку визиты к Харитонову и Сердарову нужно было нанести одновременно, а раздвоиться он не мог. Впрочем, сожаление длилось лишь несколько секунд. Судя по показаниям свидетелей, на работу за украинцем несколько раз приезжал азиат. Амельченко и Сердаров служили вместе, и вероятность того, что украинец скрывается у одинокого Сердарова, была значительно выше, чем у его женатого сослуживца Хайтонова. Туда Гуров отправил опергруппу, дав инструкцию начинать операцию строго по его сигналу. а сам, прихватив троих оперативников, отправился на квартиру к Сердарову. Обе группы получили строжайшее приказание действовать так, чтобы со стороны было трудно понять, что проводится полицейская операция. Никаких лихих наскоков, никакой показушности и в помине быть не должно. Штурмовать квартиру оперативникам также запретили. Если не сработают уловки вроде «Здравствуйте, Мосгорсвет», «Проверка показаний приборов учета» и «Не подействуют удостоверения сотрудников полиции», оперативникам следовало отступить от дверей и вызвать ОМОН. К подъезду Сердарова Гуров приехал одновременно с участковым. Заходить внутрь решили по очереди, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сначала вперед выдвинулись два оперативника, а затем Лев с участковым. Последний из оперов должен был занять место на скамеечке у подъезда через пару минут после того, как вся группа окажется внутри. К квартире Сердарова один из оперативников поднялся на лифте, а другой с участковым вместе отправился пешком. Лев выждал пару минут, пока все окажутся на своих местах, а затем тоже воспользовался лифтом. В дверь квартиры подозреваемого позвонил один из оперативников. Несколько минут на звонки никто не отвечал, а едва он стукнул по двери кулаком, створка чуть приоткрылась, и у Гурова невольно ёкнуло сердце. Что-то вновь пошло не так. Опера решили не поднимать шума и проникли внутрь квартиры без единого звука. Первым, что увидел Гуров, был труп Сердарова, лежавший на спине посреди комнаты. Вокруг него царил погром, говоривший о происходившей здесь борьбе. Журнальный столик был перевернут, скатерть с обеденного стола валялась на полу вместе с кучей всяких мелких вещей, видимо, загромождавших столешницу, а один из стульев был сломан. На груди Сердарова олело кровавое пятно. а в стеклянной дверке книжного шкафа и на потолке виднелись следы от пуль. Судя по всему, хозяин квартиры яростно боролся за свою жизнь и, возможно, даже был близок к тому, чтобы отобрать у нападавшего пистолет. «Начинайте опрос жителей соседних квартир», — приказал Гуров оперативникам, а сам позвонил в главк и вызвал криминалистов. Затем... Приступил к осмотру разгромленной квартиры и почти сразу же нашел указание на пребывание в доме гостя. На диване в зале лежала аккуратная стопка явно несвежих постельных принадлежностей. За спинкой этого же дивана стояла большая дорожная сумка, а в ванной комнате в специальном футляре лежал походный набор туалетных принадлежностей, зубная щетка и паста, несколько одноразовых бритв, пена для бритья и расческа. Гуров не стал трогать ничего из этого, предоставив возможность криминалистам тщательно все обследовать, и тут же позвонил опергруппе, выехавшей Хритонову. Там все прошло тихо и гладко. Охранник фитнес-центра отсыпался после смены, и в доме у него посторонних лиц не оказалось. На вопрос оперативников об оп. Амельченко сказал, что уже лет пять не видел его. И все-таки, следуя указания Гурова, опера повезли Харитонова в Главк, чтобы там его тщательно допросили. Судя по температуре трупа Сердарова, его убили максимум пару часов назад. А значит, либо стрелял не Сидорчук Амельченко, либо украинец до сих пор находится где-то в подъезде, поскольку оставленные с вечера наблюдатели не видели, как он выходил из дома. Из этого подъезда пути на крышу дома не было, поэтому и такой путь отступления убийцы с места преступления был исключен. И Лев тут же отправил участкового в ближайшие организации, оборудованное камерами наружного наблюдения, чтобы изъять с них записи за сегодняшнее утро, а сам еще раз осмотрел квартиру. Никаких намеков на то, что в убийстве Сердарова принимал участие маньяк-шифровальщик, он не нашел. И казалось, что все следы указывают на то, что к этому преступлению должен быть причастен Амельченко. Возможно, Лев и поверил бы в реальность такой версии, если бы не одно «но». Судя по данным от группы наблюдателей, Сидорчук Амельченко и вовсе в эту ночь в квартире Сердарова не ночевал. Дождавшись прибытия экспертов и дав им указание максимально быстро изъять с места преступления все улики и дать по ним отчет, он поехал в главк. Наблюдатели остались на месте на тот случай, если Сидорчук вдруг наведается в дом своего сослуживца. Гуров решил усилить наблюдение за театром Строевой, даже несмотря на то, что сейчас там находился Кричко. Он считал, что именно там и должны были развернуться самые важные события последних дней, и к этому следовало быть готовым на все сто процентов. Стараясь связать воедино все имеющиеся в руках ниточки как можно быстрее, первое, что сделал Лев по возвращении в главк, сразу же начал просмотр записей с камер видеонаблюдения, которые скачал Кричко. Он не успел просмотреть и половины видеоотчетов, как ему позвонил профессор Лешко. Врач-психотерапевт рассказал, что поднял все записи, касающиеся эксперимента, и назвал фамилии специалистов, которые проводили отбор добровольцев на первых двух стадиях. Их оказалось четверо. Артур Голованов, невролог, два психотерапевта Евгений Запяткин и Артур Папазян и психолог Сергей Прохоров. При имени последнего Лев чуть не поперхнулся и недоверчиво переспросил профессора. — Сергей Игнатьевич Прохоров? — Да, а вы его знаете? — удивленно произнес Лешко и тут же рассмеялся. — Ну, конечно же! Он же года полтора-два назад в полицию работать перебрался. — Впрочем, молодец, научное исследование не бросает. и мне помогает, если позову, и в каком-то там профильном полицейском проекте ведет изучение психотипов преступников. Кажется, даже какую-то научную работу месяца три назад опубликовал. К моему сожалению, у меня слишком мало времени, чтобы изучать труды коллег. Передайте привет Сергею Игнатьевичу, как увидите. Я ему обязательно на днях позвоню». «Ну а в целом эти четверь специалистов вам подробно расскажут все, что вас интересует. От меня еще нужна какая-то информация?» «Пока нет», — ответил Гуров. «Если что-то потребуется, я вам позвоню». Первой его мыслью было немедленно отправиться к Прохорову и попытаться получить информацию о том, почему Ушаков и Ненашев не подошли для эксперимента профессора Лешко. Что объединяло этих людей и с кем они могли общаться во время проведения их проверок на психологическую пригодность? Но он... осадил себя, вспомнив о том, что и Орлов, и Кричко в ходе расследования последних событий советовали ему обратиться за помощью к штатному психологу. И пойти к Прохорову сейчас, когда для разгадки головоломки было достаточно арестовать Сидорчука Амельченко, означало бы признать тот факт, что в расследовании преступлений помощь психолога может быть неоценима. «Что выросло, то выросла. Сам начал, сам и закончу», — пробормотал себе под нос лев и вместо визита к психологу продолжил просмотр записей видеонаблюдения. От Крючко пока не было никаких известий, как и от наблюдателей, скрытно следивших за каждым входом в театр, где служила Строева. и он, несмотря на переполнявшее его нетерпение и охотничий азарт, не стал тормошить их ненужными звонками. Среди отсмотренного материала Лев заметил несколько людей, похожих по описанию на давнего поклонника Марии, которые входили в театр или выходили из него вчера вечером в тот период времени, когда Строева еще находилась внутри. Некоторые из мужчин были с букетами, но рассмотреть, какие именно в руках цветы, на записях видеонаблюдения было невозможно. Либо в кадр попадала только часть упаковки букета, либо изображение было слишком плохого качества. Гуров настолько увлекся поисками мужчин с букетом в руках, что едва не пропустил один интересный факт. В театр перед началом представления заходил Прохоров. Он несколько раз перемотал фрагмент видеозаписи, чтобы убедиться в этом. И через пару минут сомнений больше не оставалось. В здание театра вчера вечером действительно заходил психолог из главка. Правда, букета в руках у него не было. Да и по стилю одежды он скорее походил на успешного бизнесмена, чем на полицейского психолога. Но... тот факт что прохоров наведывался в театр в то время когда поклонник вручал марии букет желтых хризантем» и виниловую пластинку анны герман насторожил гурова станислава звонок гурова с сообщением о том что в театре может быть взрывчатка ничуть не удивил После того, как Лев вычислил место проведения финальной акции маньяка-шифровальщика, Кричко сразу предположил, что в театре преступник намерен провести какую-то масштабную террористическую акцию. После такой витиеватой подготовки было бы пошло размениваться на еще одно банальное убийство. Ранее у Стаса были смутные предположения, что своей операцией маньяк-шифровальщик хочет не просто дискредитировать Гурова как одного из лучших сыщиков страны, доказав его неспособность раскрыть серии преступлений, даже имея подсказки на руках. А может, хочет личной мести, намерен заставить его друга по-настоящему страдать. И теперь эти предположения подтвердились. поскольку ничего бы не причинило больших страданий Гурову, чем гибель его жены. Именно поэтому он прочесывал театр от подвала до чердака с максимальной тщательностью. То же самое приказал сделать и трем своим помощникам – оперативникам Кондрашову, Аксенову и Бухонину. Директор театра до смерти перепугался уже тогда, когда Кричко объяснил ему, что в здании может скрываться опасный преступник. Так что рассказывать ему о бомбе Станислав посчитал нецелесообразным. Настрого приказав директору молчать в тряпочку, он с помощниками, нацепившими на себя спецовки Мосгорсвета, отправился прочесывать все немаленькое здание. Распределив между оперативниками зоны осмотра помещений, приказал начать поиски самых отдаленных уголков, а себе оставил сектора между парадным и служебным входами в театр, чтобы успеть оперативно отреагировать, когда наблюдатели сообщат, что кто-то подозрительный входит или выходит из театра. Так же, как и Гуров, Стас практически не сомневался в том, что Сидорчук-Амельченко не станет прятаться внутри здания, где его может случайно разоблачить какая-нибудь уборщица или слесарь, а появится в театре непосредственно перед началом проведения решающей стадии операции. И он хотел лично задержать украинца, решившегося на такой жуткий шаг, как теракт в Москве. Именно поэтому, когда наблюдатели сообщили о том, что объект направляется к служебному входу и идет туда не один, ему хватило пары минут, чтобы оказаться поблизости от дверей. «Сидите тихо и не высовывайтесь», — приказал он наблюдателям. «Следите за всем периметром». Амельченко с огромной сумкой на плече и мотком электропровода через грудь действительно пришел в театр не один, а в сопровождении художественного руководителя театра. «Это еще что за самодеятельность?» С возмущением заорал худрук на охранника, дежурившего у дверей. «Я же вчера говорил, что сам приведу толкового электрика. Кто сюда людей из Мосгорсвета вызвал?» «А я тут при чем? Возмутился в ответ вахтер. к Якову Михайловичу все вопросы, это он с электриками вопросы решал. Он уже вчера так вопросы порешал, что у меня сегодня премьера сорваться может, продолжал верещать худруг. Ладно, я сейчас сам с ним разберусь. За проведение спектакля отвечаю я, мне и решать, кому работать на его обслуживании. Кричко совершенно неожиданно ощутил довольно чувственный тычок в спину, а затем художественный руководитель презрительно произнес «Давай-ка, голубчик, собирай свои инструменты и уматывай отсюда. Тут профессионалы работать будут, а не всякая лимита». На секунду Стас замер. Он абсолютно не имел представления, что именно за взрывное устройство принес с собой Сидорчук Омельченко. Одно оно было или несколько, и в какой степени готовности находилась бомба. Зато прекрасно понимал, что одно неверное движение – один лишний толчок, и взрывное устройство может сдетонировать немедленно. Поэтому захватывать украинца следовало с предельной осторожностью. Сделав вид, что от толчка худрука потерял равновесие, Станислав начал заваливаться в бок, и в сторону Амельченко, поворачиваясь вокруг своей оси почти на 180 градусов. Пытаясь изобразить попытку удержаться на ногах, он схватился за лямку сумки, свисавшей с плеча украинца, но, увы, недооценил боевую подготовку Амельченко. Тот шестым чувством осознал, что именно происходит, и попытался увернуться. Но Стас буквально повис у него на плече. Украинец резко ударил его под дых, одновременно пытаясь освободить сумку. Но хоть у него избилось дыхание, и от боли перед глазами поплыли круги, хватку не разжал. Амельченко попытался провести второй удар, на этот раз в голову, но Крючко довольно легко его заблокировал и подсечкой попытался сбить противника с ног. Украинец устоял, но вынужден был уронить сумку с плеча. долю секунды он бешено смотрел на Станислава, а затем бросился к выходу из театра. Все это противоборство пролетело столь стремительно, что ни худрук, ни охранник на выходе не смогли отреагировать на происходящее. С открытыми ртами, наблюдая за дракой двух электриков. Кричко же действовал молниеносно. Одним плавным движением, мягко опустив тяжелую сумку на мраморный пол, он выхватил пистолет из заплечной кобуры и пальнул в воздух чуть выше головы украинца. Возможно, тот даже почувствовал ветерок от пролетевшей в паре сантиметров от его волос пули. — Стой, сука, пристрелю! — скомандовал Станислав, и Омельченко замер, медленно поднимая руки вверх. В следующую секунду Стас оказался прямо за спиной у террориста и мощным ударом в висок попросту вырубил его. Дождавшись, когда Амельченко с грохотом рухнет на пол, нагнулся и сковал за спиной руки задержанного наручниками. И лишь после этого посмотрел на застывшего в ужасе худрука и с сожалением произнес. «Здравствуйте, Вениамин Абрамович! Я тут к вам в гости зашел!» а вы, оказывается, с преступниками якшаетесь. Придется мне Марию попросить, чтобы она ушла из этого театра. Не стоит такой прекрасной актрисе служить под руководством такого безответственного лица. Не обращая внимания на невнятное мычание худрука, и, на всякий случай, сунув под нос двинувшемуся к нему охраннику служебное удостоверение, Кричко приказал вахтеру наблюдать за арестованным, а сам вызвал на общем канале оперативников, которые с ним пришли. Приказав парням закруглять с обыском, он набрал номер Гурова. «Лева, мы тут хорошую рыбку поймали. Уха, я чую, жирная из нее получится, наваристый суда к нам попался». Прямо, блин, бомба, а не рыбешка. Сейчас саперов вышлю. Сразу все поняв, произнес Лев. Не вздумай там своими шаловливыми ручонками ковыряться. Не дай бог рванет. Ко мне тогда в гости больше не приходи. Дождешься саперов, вези арестанта в главк. И без самодеятельности, без меня никаких допросов. Пусть помаринуется в собственном соку. Поучи отца шнурки завязывать. Расмеялся Станислав и отключил связь. К этому времени Амельченко пришел в себя и попытался сесть. — Лежи, голубь, отлетался ты уже! — придавил его Стас ногой к полу. — Скоро поедем в казенный дом, там и насидишься в волю! Присланные Гуровым саперы подъехали с помпой минут через двадцать. Их автомобиль, сверкая мигалками и завывая сиреной, остановился, перекрывая служебный выход из театра, и Кричко пришлось скомандовать водителю, чтобы тот сдвинулся чуть дальше. Нужно было подогнать собственную машину, чтобы загрузить в нее пойманного украинца, который окончательно сник и выглядел подавленным. Глядя на него, Станислав подумал, что опять прав был Гуров. Теперь Омельченко соловьем запоет на допросе, сдавая всех своих поддельников, какие у него имелись. Подогнав свою машину прямо к дверям служебного входа, он дал оперативникам сигнал выводить задержанного. Открыл заднюю дверку с пассажирской стороны, привычно обводя взглядом окрестности, и застыл. В окне третьего этажа, в доме напротив, сверкнула бликами оптика. «Наполмля!» — заорал Кричко, но было поздно. Звук выстрела снайперской винтовки прозвучал как-то обыденно и негромко, словно из-за шалости мальчишек лопнул воздушный шарик. Точно посредине лба Сидорчука Амельченко нарисовалась черная пятнышко, из которого потекла тоненькая темно-красная струйка. А вот оперативников, конвоировавших украинца, забрызгало фонтаном крови и остатков мозгов, вылетавших из зияющей раны на затылке. От неожиданности они выпустили труп, и тот, кто еще секунду назад был человеком, бесформенным мешком рухнул на асфальт. «Аксенов! Бухонин! Бегом вокруг здания! Блокируйте подъезд!» Заорал Стас, падая на колено и открывая плотный огонь из пистолета по окнам квартиры на другой стороне улицы. «Кондрашов, прикрывай нас!» Отстреляв обойму, он бросился через дорогу, перезаряжая оружие на ходу. Бухонин и Аксенов, опередив его на несколько метров, неслись к ближайшему углу жилого дома, стремясь успеть блокировать выход из подъезда, находившегося на противоположной стороне. Проводив их глазами, Стас помчался к противоположному концу здания, намереваясь перекрыть возможные ходы к отступлению убийцы. Судя по расположению окон, квартира, откуда стреляли Мельченко, находилась во втором подъезде четырехподъездной пятиэтажки. Обогнув дом, Кричко заметил, как именно туда и нырнули два оперативника. Сам он гнаться вслед за ними не стал, застыв на месте, внимательно осматривая двор. Удивительно, но он оказался абсолютно пуст. Словно почти в центре Москвы обосновалась частичка какого-то провинциально-сонного городка. Даже шум машин сюда почти не долетал, и лишь взъерошенная кошка сердито шипела на что-то около мусорки. Кричко вскинул пистолет на уровень глаз и аккуратно двинулся в том направлении. Медленно, стараясь бесшумно ставить ноги, Он обогнул мусорные контейнеры так, чтобы не попасть на линию огня тому, кто затаился за ними. И первое, что бросилось ему в глаза, это торчавшие из-за мусорки потертые ботинки. Держа оружие наготове, Стас резко рванул в сторону и вдобавок увидел за контейнерами бомжа с разбитой головой. А следом за ним оказался арочный проход в соседний двор. Ни секунды, ни медля он метнулся туда, но успел увидеть лишь кончик капота темно-зеленой машины, выворачивающей со двора на улицу, которая быстро скрылась за перекрестком в квартале от того места, где он стоял. — Не волнуйся, сука, я тебя все равно найду! — процедил Крючко и пошел обратно проверить, жив ли бездомный. По дороге он спокойно выслушал по рации сообщения от оперативников о том, что в квартире, где располагался киллер, никого нет. Гуров расхаживал по кабинету из угла в угол, пытаясь связать концы с концами. Он чувствовал, что разгадка серии преступлений лежит где-то на поверхности, возможно, даже слишком близко, но она каждый раз ускользала от него. «Чего-то!» Какой-то малости не хватало для того, чтобы увидеть всю картину в целом. Но каждый раз, когда он пытался это сделать, цепь преступлений снова разбивалась на несвязанные друг с другом эпизоды. Потеряв машину из виду, Кричко бросился искать ближайшие камеры наружного видеонаблюдения, чтобы по ним определить его номер и марку. Но Гуров и без этого догадался, что это за автомобиль. Зеленый бриллианце Сердарова. Он даже позвонил оперативникам, продолжавшим наблюдение за квартирой погибшего сослуживца Амельченко, и те проверили его догадку – машины покойника на месте не оказалось. Как она уехала, они не видели, поскольку место ее стоянки не попадало в их сектор наблюдения. Гуров тут же объявил бриллианце в розыск, но Станислава не стал отзывать, дав ему возможность перепроверить информацию. Затем позвонил экспертам, изучавшим доказательства, изъятые из квартиры Сердарова, и поторопил с результатом. А заодно приказал отправить криминалистов в тот дом, откуда неизвестный киллер застрелил Омельченко. Если убийца был профессионалом, вряд ли эксперты найдут там хоть что-то, но вероятность того, что преступнику пришлось действовать в спешке, не в соответствии со своими планами, тоже существовала. Тогда найти какие-то следы его пребывания в квартире криминалистам может и удастся. Гуров не забыл и похвалить Бухонина с Аксеновым, которые отработали прекрасно. Не дожидаясь приказа сверху, оперативники пробили владельца квартиры, откуда снайпер вел огонь, и даже успели по телефону допросить его, потребовав затем явиться в отдел полиции для дачи показаний. Оказалось, что хозяин квартиры постоянно сдавал ее в наем, и последним арендатором оказался Сердаров. Впрочем, Лев этому совсем не удивился. Его поражала лишь продуманность, с которой маньяк-шифровальщик связал все концы. Он даже представил, как все это должно было бы выглядеть, не успей они помешать планам преступника в последний момент. Скорее всего, организатор серии преступлений планировал, что Амельченко погибнет при взрыве в театре. По крайней мере, саперы нашли там дублирующую дистанционную цепочку подрыва детонатора, которую и обезвредили первым делом. Помимо нее, бомбу можно было подорвать с помощью таймера. Сердарова, неизвестный, убрал еще до начала операции. И все должно было выглядеть так. Два сослуживца, решив отомстить за оккупированную Украину, решили устроить теракт в театре, где на представлении будет руководство одного из российских министерств. Чтобы найти деньги на покупку взрывчатки, они грабят Астахову, о которой Сердаров мог знать многое со слов своего начальника Ларионова. А затем что-то у них пошло не так. Возможно, россиянин Сердаров передумал участвовать в теракте, а может быть, просто не поделил деньги с праворадикальным украинцем. Так или иначе, они поссорились, и Амельченко убил своего подельника, а затем при подрыве бомбы погиб и сам. О том, что эту операцию придумал, организовал и исполнил третий человек, знал бы только Гуров, но не смог бы ничего доказать, и зачах бы от бессилия отомстить и тоски по погибшей во время взрыва жене. Лев не сомневался, что маньяк-шифровальщик отрабатывал именно такой сценарий, но оказался слишком самоуверенный и недооценил сыщика, сумевшего с помощью друзей и жены раньше времени разгадать последнюю часть головоломки и свести воедино все линии. Из-за этого маньяку-шифровальщику пришлось отклониться от плана и стрелять в Мельченко из окна съемной квартиры. Гурова поражали не только тщательно продуманный план и неведомые механизмы, с помощью которых преступник дергал людей за ниточки, словно марионеток. но и то, что тот с самого начала продумал даже неблагополучный для себя исход и заранее снял с помощью Сердарова квартиру для того, чтобы убрать последнего свидетеля. Единственное, что сейчас интересовало Гурова, это то, что стал бы делать маньяк-шифровальщик «Поведи Станислав Украинца через парадный ход». Впрочем, он попытался откинуть эти мысли, сосредоточившись на воссоздании полной картины преступлений. Было очевидно, что маньяк-шифровальщик ликвидирует всех, кто контактировал лично с ним в период подготовки его операции против Гурова и во время ее проведения. Амельченко был последним из тех людей, кто мог бы рассказать про человека, который стоит за всей этой серией преступлений. но и его преступник ликвидировал. Получалось, что Гурову нужно начинать расследование с самого начала, чтобы полностью воссоздать всю цепочку преступлений. Но это было совершенно недопустимо. К тому же бессмысленно. Новые факты, помимо уже известных, вряд ли удастся найти. Лев мысленно выругался. И, пожалуй, впервые за долгое время пожалел, что никогда не носит с собой сигарет. Сейчас ему очень хотелось закурить. Казалось, одна затяжка табачного дыма поможет мгновенно найти ответы на все вопросы. Он даже пошарил в столе у Кричко, но сигарет там не нашел. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошел Сурков. — Ты как никогда вовремя! — обрадовался Лев. — Игорь, дай закурить! «Извините, Лев Иванович, не курю», — покраснел от досады аналитик. «Жаль. Тогда сбегай и стрельни у кого-нибудь сигаретку», — попросил Гуров и добавил. «Ты зачем, собственно говоря, пришел-то?» «Я разгадал загадку, которую вы просили», — приободрился Старлей. «Я пропустил тот набор фраз через специальную программу, и получилось высказывание Зигмунда Фрейда». Правда, в нем не хватает двух слов – «великим» и «сексуальное». А если их добавить, то выходит, в основе всех наших поступков лежат два мотива – желание стать великим и сексуальное влечение. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. И еще. В электронную базу данных По тому архивному делу запросы чаще всего приходили с IP-адреса Прохорова, из его рабочего кабинета, с его ноутбука и стационарного компьютера у него в квартире. — Так вот что, значит, ты хотел оставить мне на закуску на месте взрыва, — рассмеялся Лев, которому все стало окончательно ясно. — Ну, что выросло, то выросло. Не обращая внимания на удивленного Суркова, он набрал номер телефона Ларисы Ивлевой, подруги семьи Астаховых. «Лариса Романовна, полковник Гуров беспокоит», — проговорил Лев, когда ему ответили на звонок. «Скажите, пожалуйста, а к какому психологу вы ходили, а затем уговорили пойти к нему Наталью Леонидовну и Федора Валерьевича?» «А это важно?» — удивилась в ответ Ивлева. — Ответьте на вопрос, пожалуйста, Лариса Романовна. Чуть жестче, чем сам того хотел, потребовал Гуров. — К Сергею Игнатьевичу Прохорову. Чуть испуганно пролепетала женщина. Он очень хороший специалист. — Пожалуй, впервые в жизни мне придется с этим согласиться, — хмыкнул Лев, и, отключив связь с Ивлевой, связался с дежурным по главку. — Скажи, Скворцов, — когда сегодня появился на службе психолог Прохоров. Минут пятнадцать назад явился. Отрапортовал дежурный. Ему что-то передать? Все, что нужно, я сейчас сам ему сообщу. Коротко ответил Лев, сунул в карман пистолет и вышел из кабинета, не обращая внимания на окончательно опешившего Суркова. Он вошел в кабинет психолога без стука. Прохоров в это время надевал пиджак, который достал из платяного шкафа, занимавшего угол кабинета. На секунду на его лице мелькнули удивление и испуг, но затем психолог, совладав с собой, широко и дружелюбно улыбнулся сыщику. «Будем считать, Лев Иванович, что дело у вас настолько спешное, что вы задумались и забыли постучаться. Здравствуйте! Что вас ко мне привело?» — Ох, и заставил ты меня попотеть в последнюю неделю, Сергей Игнатьевич! — улыбнулся в ответ Гуров. — Если честно, я тебя даже уважать начал. Это же надо такой глубокий план придумать. Даже мой отпуск в схему сумел вплести. Я бы даже шляпу перед тобой снял, если бы ты, падла, не надумал Марию вместе с театром взорвать. «Я не понимаю, о чем это вы, товарищ полковник?» — прорычал Прохоров, делая шаг назад. «Дернись, тварь!» — процедил Лев, вытаскивая из кармана пистолет. «Доставь мне удовольствие! Попытайся оказать сопротивление! Хрен с ним!» я с десяток объяснительных напишу отстранят меня от службы на месяц другой но зато я получу огромное удовольствие полюбовавшись девяти миллиметровой дыркой у тебя во лбу ну я жду прохоров медленно и осторожно поднял руки вверх и покачал головой у вас против меня ничего нет товарищ полковник тамбовский волк тебе «Товарищ!» — отрезал Гуров. Мордой к стене, руки за спину, ноги на ширине плеч скотина.